594. Ноябрь 27. Как бы ни было трудно идти, и как бы неблагоприятно не складывались внешние и внутренние условия, идти все же нужно, и только вперед. Даже малый шаг в правильном направлении полезен, либо только не вспять, когда уже очень трудно, все же можно выискать хотя бы какое-то качество, чтобы усилить его. Вызвать искусственно духовный подъем и горение сердца не всегда по силу, но уявить сдержанность или спокойствие или помыслить о постоянстве незримого присутствия можно при всех условиях, лишь только не отвлекаться от наинужнейшего и не забыть, ради чего дух облекается в плотное тело и живет на земле.